Глава вторая Я направил свою энергию в Скоробея, и мы взмыли в воздух, словно выпущенные из катапульты. Борис, схватившись за руль, от удивления не мог вымолвить ни слова. Только его широко раскрытые глаза выдавали тот спектр эмоций, что он сейчас испытывал. До этого момента он видел, как Скоробей беспрепятственно таранит бронетехнику, блокирует попадание пули, снарядов, но летать... Летать он еще не умел. Я впервые использовал антигравитацию на таком уровне. До этого мои эксперименты с левитацией ограничивались небольшими предметами и големами. Но поднять в воздух многотонный бронированный автомобиль – это было нечто совершенно иное. Антигравитация – это высший навык архитектора. Магия Земли, которой я владел – позволяло мне не просто манипулировать камнями и землей, а взаимодействовать с самой планетой, с ее энергетическими потоками, с ее гравитационным полем. Именно это и сделало архитекторов такими могущественными. Мы могли не просто строить, мы могли создавать, преобразовывать, разрушать. Но для этого нужно было преодолеть естественное сопротивление планеты. Ее гравитационное поле, которое удерживало все на своих местах. Именно на это и ушла большая часть моей энергии. Мы летели над городом, обходя сторожевые башни и защитные барьеры княжеского дворца. Скоробей, будто огромный жук, плавно поднялся на высоту десятиэтажного дома и завис над одной из башен дворца, в которой, по моим данным, находился кабинет Бобшильда. Боря, наконец, отмер и простонал: Твою ж мать! Теодор, ты что творишь? Мы же сейчас разобьемся! — Первый раз это делаю, не суди строго, — пробормотал я, борясь тошнотой, которая подкатывала к горлу. — Надеюсь, приземление будет мягким. Я направил поток энергии в стену башни. Камень под моим воздействием начал плавиться, образуя широкий проход, сквозь который Скоробей влетел прямо в кабинет князя. Выбравшись из машины, меня тут же вырвало прямо на дорогой ковер. «Теодор», — обеспокоенно спросил Боря, — «все в порядке». «Ага», — кивнул я, вытирая рот рукавом. «Просто перенапрягся немного». В этот момент я ощутил еще один важный для меня прорыв. Мой магический дар вышел на новый уровень. Антигравитация открывала передо мной новые возможности, «Если раньше я мог управлять окружающими предметами, то теперь я был способен контролировать гравитационное поле вокруг себя». «Да, свет в конце туннеля уже виден», — с удовлетворением подумал я. «Осталось лишь немного поднажать, но для начала нужно разобраться с Бопшильдом. «К моему разочарованию князя на месте не было». Его роскошный кабинет с массивным столом, картинами в позолоченных рамах и огромным окном, выходящим на город, был пуст. Я просканировал даром окружающее пространство и понял, что охранники дворца явно видели репортажи с подвигами Скоробея, поэтому не спешили нападать. Из соседней комнаты вышел молодой человек в деловом костюме. Он осторожно подошел к нам и, сделав легкий поклон, произнес... — Господин Вавилонский, — пролепетал он с опаской, глядя на нас, — князь Роберт Бобшильд убыл по важным делам и просил передать вам, что вы э -э -э, объявлены вне закона и должны немедленно сдаться властям. — Серьезно, что ли? — усмехнулся я, глядя на его испуганное лицо. — А в глаз не хочешь? Помощник, не ожидая такого ответа, испуганно отшатнулся. Князь, как настоящая крыса, сбежал и теперь находился где-то далеко отсюда, Освоил он, как показало мое магическое зрение, на гиперэкспрессе. Я читала о подобном чуде техники на имперском форуме. Это была секретная подземная транспортная система. Она состояла из сети туннелей, в которых на магнитной подушке двигались специальные капсулы, способные развивать невероятную скорость. Похоже, этот гиперэкспресс соединял все важные объекты княжества и был доступен лишь ограниченному кругу лиц, среди которых был сам князь. Ля ты, крыса!» — покачал головой я. «Теодор, там войска подтягиваются!» — напряженно сказал Борис, наблюдая за суетой на улице. «Похоже, это все по нашей душе!» Я достал телефон... Включил запись и, глядя в камеру, произнес. «Дамы и господа, как вы можете видеть, я пришел к князю на переговоры, прямо к нему в кабинет. Но он, как последний трус, бежал. И теперь меня снова хотят убить. Там внизу уже целая армия собралась». Я поднес телефон к окну. «Но я не буду сражаться с ними. Все эти люди — граждане Лихтенштейна. Они просто выполняют дурные приказы» поэтому я откланиваюсь. Мы вернулись с корабей. Куда теперь? Спросил Боря, заводя двигатель. В лавку, ответил я. Нужно решить, что делать дальше. Все бы ничего, Боря нервно усмехнулся. Но мы в башне, как ты себе это представляешь? Я рассмеялся. Газуй прямо в отверстие в стене. Боря посмотрел на меня как на сумасшедшего, но послушался. Скоробей рванул вперед и вылетел из башни в пустоту. Я тут же активировал антигравитацию, и вместо того, чтобы рухнуть вниз, мы поплыли по воздуху. Направляя потоки силы, я аккуратно опустил Скоробей в нескольких кварталах от дворца. Приземление вышло на удивление мягким, как будто съехали с небольшого бордюра. До лавки добрались себя без приключений. Семен Семенович, как всегда, был на своем месте, и я быстро прошел в заднюю комнату, где стоял большой стол с картой города. «Что случилось, Теодор?» – спросил Семен Семенович, заметив мою настороженность. Я, не отрываясь от карты, ответил. «Думаю, стоит ли эвакуировать лавку, или лучше защищать?» «Эвакуировать?» – удивился Семеныч. Да кивнул я. «У меня есть основания полагать, что князь не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить меня. И лавка может стать следующей целью». «Но зачем? Эта лавка как крепость. Ты же сам ее укреплял. Да и големы...» Я поморщился. «Големы-то справятся», — ответил я, с сомнением разглядывая опасные отметки на карте. «А вот невинных людей погибнет много». Мы в самом центре города». Я принял решение и, набрав номер скалы, произнес. «Дядя Кирь, я в лавке, будем эвакуироваться». Затем позвонил Даше Малиновской. «Даша», — сказал я, — «будешь на торговой площади в течение получаса». «Конечно», — не задумываясь, ответила она. «Есть что-то интересненькое». «Да, кое-что намечается». Торговая площадь, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Камера Дарьи Малиновской, корреспондента Лихтенштейн сегодня, была направлена на лавку Теодора Вавилонского. Вокруг уже собралась толпа зевак. Люди с любопытством наблюдали за тем, как гвардейцы Вавилонского в полном боевом снаряжении грузили в грузовики ящики с товаром и оборудованием. Мы находимся у магазина мастерской Теодора Вавилонского. Начала Дарья свой репортаж, ее голос звучал уверенно, несмотря на внутреннее волнение. «Честного гражданина империи и княжества, законопослушного бизнесмена, который платил налоги, жертвовал свои деньги на защиту княжества и вас, граждане княжества». Она сделала многозначительную паузу, обводя взглядом собравшихся людей. «Князь Роберт Бобшильд!» – продолжала Даша. Вместо того, чтобы разобраться в ситуации, решил действовать силовыми методами. Он объявил Теодора Вавилонского вне закона, обвинив его в измене Родины. И сейчас он вынужден эвакуировать свою собственность, чтобы... Она запнулась, пытаясь правильно подобрать слова. Не стать жертвами произвола властей. Камера показала крупным планом объявление, вывешенное на дверях лавки. Магазин закрыт. «Как вы видите», — продолжала Дарья, — «гвардейцы Вавилонского выносят все его имущество. Мы попытаемся взять интервью у самого Теодора, чтобы узнать, что он думает по этому поводу». В этот момент сам владелец вышел из лавки. «Теодор!» — воскликнула Дарья, направляя на него микрофон. «Пожалуйста, скажите пару слов для наших зрителей. Что происходит?» Теодор с усталым вздохом ответил. «Что ж, мы уважаем законы Империи, куда и будут посланы наши жалобы. Сейчас же мы просто эвакуируем нашу собственность». Камера еще раз показала, как гвардейцы выносят ящики и оборудование. «Но куда вы едете?» – спросила Дарья. «Где вы будете находиться?» «Я пока не могу раскрывать всех своих планов», – ответил Теодор загадочной улыбкой. Но будьте уверены, я не оставлю Лихтенштейн в беде. Я вернусь. И вернусь сильнее, чем когда-либо. Но что вы будете делать, если на вас нападут? Князь Бобшильд объявил награду за вашу голову. Пятьсот тысяч рублей. Это огромные деньги. Многие захотят. «Думаю, что эти многие», – перебил ее Теодор. «Уже пожалели об этом». А если появятся новые, то им стоит хорошенько подумать, прежде чем пытаться на меня напасть. У меня есть средства защиты, и я не стесняюсь их использовать. Его голос звучал уверенно, но в глазах читалась усталость и тревога. Теодор оглянулся на своих гвардейцев, которые продолжали погрузку. «Послушайте», — продолжил он, снова обращаясь к камере, — «я всегда был честным гражданином». «Все, чего я хотел, это помогать людям и развивать наше княжество, но сейчас...» Он на мгновение запнулся, подбирая слова. «Сейчас меня вынуждают на крайние меры из-за необоснованных обвинений». Дарья кивнула, давая понять, что внимательно слушает. Она чувствовала, что получает именно тот материал, который нужен для острого репортажа. «А что вы скажете тем, кто поверил обвинениям князем? спросила она. Теодор горько усмехнулся. «Я скажу им, посмотрите вокруг, посмотрите, что происходит в княжестве, кто на самом деле заботится о вашей безопасности, кто инвестирует в развитие и кто пытается удержать власть любой ценой. Ответьте на эти вопросы честно, и вы поймете, кто здесь действительно предатель». В этот момент к ним подошел один из гвардейцев. «Господин, первая партия готова. Нам пора выдвигаться». Теодор кивнул и повернулся к Дарье. «Прошу прощения, но мне действительно пора. Берегите себя и своих близких». С этими словами он направился к одному из грузовиков. Камера следила за его удаляющейся фигурой. Дарья повернулась обратно к камере. «Итак, уважаемые зрители, вы стали свидетелями очень важного момента». Теодор Вавилонский закрывает свою антикварную лавку. Что ждет наше княжество дальше? Как эти события повлияют на нашу жизнь? Мы будем следить за развитием ситуации. Оставайтесь с нами. Дарья Малиновская. Лихтенштейн сегодня. Оператор дал знак, что запись окончена. Дарья выдохнула и огляделась. Толпа вокруг них начала редеть. Люди расходились, тихо переговариваясь между собой. В воздухе чувствовалось напряжение и неопределенность. «Отличный материал, Даша», — сказал оператор, опуская камеру. «Думаю, это будет бомба». Дарья кивнула, но ничего не ответила. Она смотрела след удаляющимся грузовикам и думала о том, что будет дальше. Двенадцать часов пролетели незаметно. Эвакуация лавки прошла без сучка без задоринки Никто не осмелился нам помешать. Князь Бобшит, видимо, решил, что еще одна открытая конфронтация – не самая лучшая идея. Все наши грузовики, нагруженные антиквариатом, оборудованием и прочим ценным имуществом, благополучно добрались до усадьбы. Сейчас мы ехали с Карабея, молча наблюдая за проносящимися за окном пейзажами. Напряжение последних дней давало о себе знать. Я чувствовал усталость, которая накатывала волнами, но пока не мог позволить себе расслабиться. «Теодор», — внезапно спросил скала, который все это время ехал молча, — «а зачем мы, собственно, ушли из лавки? Мы же могли забаррикадироваться там, и в казармах, и удерживать весь район, с твоими-то и нашим оружием». «Могли бы, дядя Кирь», — согласился я. Но жертвы среди мирного населения были бы неизбежны. Лавка находится в самом центре города. А я не хочу, чтобы из-за меня гибли невинные люди. Ни одна материальная ценность не стоит жизни человека. — Хм... — прокинул скала, задумчиво потирая подбородок. — Ты прав. Жизнь — это самое ценное, что у нас есть. — Вот именно, — кивнул я. Мне это доступно донесли охотники, когда я был еще молодым и горячим. «Молодым? Охотники? Что-то я не припомню, чтобы ты рассказывал об этом». «Да забей», — отмахнулся я. «Старые дела». Мы подъехали к воротам царского села, кооперативу элитных усадеб, где жили многие аристократы, включая меня, и там нас ждал неприятный сюрприз. «Что это за демонстрация?» Удивился Боря, увидев огромную толпу людей, собравшихся у входа. «Неужели князь решил устроить нам торжественную встречу?» Я вышел из машины и увидел, что у ворот собрались представители почти всех аристократических родов, которые жили в царском селе, и, судя по их лицам, настроения у них были далеко не праздничные. «Господин Вавилонский, вы должны уехать отсюда!» – воскликнул один из них. Пожилой мужчина с красным лицом. «Что это за цирк вы устроили в городе? Из-за вас нас всех сейчас под горячую руку раскатают». «Да», — подхватил другой. «Мы не хотим стать жертвами ваших разборок с князем». «Вы должны уехать», — закричал другой аристократ. «Вы прямая угроза нашей безопасности». Не все, конечно, были настроены против меня. Из толпы вышли несколько человек, которые встали на мою защиту. «Подождите, господа!» — сказал один из них, пожилой мужчина с седой бородой. «Давайте не будем рубить плеча. Теодор Вавилонский много сделал для нашего княжества. Он защищает нас от Астро-Венгрии. Он строит укрепления, он помогает людям. Неужели мы так быстро забыли об этом?» «Действительно, успокойтесь!» — подхватил молодой мужчина. Теодор Вавилонский — наш сосед, и он имеет право жить здесь, как и все мы, а князь Бобшит явно заигрался. — Я согласен с вами, господа, — сказал третий, — но власть есть власть, и нам придется подчиниться решению князя. — Что ж, — вздохнул я, с грустью глядя на собравшихся, — ничего не поменялось. — Ты о чем? — спросил скала, подходя ближе. Плоть слаба. Покачал головой я. Чтобы ее закалить, нужно много времени. Большинство людей просто не доживает до этого момента. И что, мы сваливаем? спросил скала. Я оскалился. Господа, обратился я к толпе, стараясь говорить спокойно. Я понимаю ваши опасения, но я тоже здесь живу. Мне и так пришлось закрыть свою лавку, чтобы не подвергать опасности беззащитных людей а ваши замки не сильно отличаются от крепостей. Извините, но отсюда я не уйду. У кого есть желание, можете уехать сами». Толпа начала роптать, но я, повысив голос, сказал. «Разговор окончен. Если вы не разойдетесь, проеду прямо по вам». Аристократы, переглянувшись, заворчали, но все же медленно расступились, освобождая мне дорогу. Скоробей плавно тронулся с места и въехал на территорию царского села. «Не сильно круто, Теодор», — спросил скала, когда мы проехали мимо последних демонстрантов. «Мог бы и помягче с ними». «Нет, не круто, дядь Кирь, ответил я, все еще чувствуя легкое раздражение. «Некоторые особи понимают только силу, вот они ее и получат. А у нас еще много работы впереди». Я показал рукой на склоны гор, которые обрамляли долину, где стояла усадьба. ПВО и ДОТЫ сами себя не построят. И чует мое сердце, что скоро здесь будет жарко. Очень жарко. Мы проехали по широкой аллее, обсаженной вековыми дубами. По обеим сторонам дороги возвышались роскошные особняки, окруженные ухоженными садами. Некоторые из них действительно больше напоминали небольшие крепости с высокими стенами, системами видеонаблюдения и вооружённой до зубов охраной. Несмотря на происходящее на границе, царское село по-прежнему оставалось оазисом спокойствия и роскоши. Изящные фонари, величественные особняки за высокими оградами. Здесь все дышало благополучием и достатком. Когда мы подъехали к усадьбе, нас встретила беспокойная Анастасия. «Теодор!» «У нас гости!» – тут же сказала она. Я вышел из машины и увидел Алену, которая стояла у входа в дом. Ее волосы были растрепаны, на лице едва заметные дорожки от высохших слез. Она выглядела так, будто только что выбралась из самой преисподней.